Ангелу смущает меня демонстрации своих сил. Разве я не понимаю так, что они у него есть?» «Это не сила, Алекс», — сказал ангел. «Это слабость. Сильно ангел бесплотен. Небо сейчас совсем ослабло, и ты принимаешь за мощь судороги агонии. Нам следует провести Сантропорт как можно быстрее. Весь мир зависит от тебя одного».